Глава тридцать седьмая Мне тяжело, так словно нахожусь под грудой камней. Страшно открывать глаза и возвращаться в реальность. Сердце бабахает, как ненормальное, когда я ощущаю идиотское чувство дежавю. Пытаюсь успокоиться и нащупываю руку стальной хваткой, обвившую мою талию. Ну что за дичь в моей голове? Какое дежавю, идиотка! Я засыпала зданий. Здесь не может быть никого другого. Почему же так страшно открывать глаза? И тут меня осеняет шрам на большом пальце. Нащупываю это отметину и облегченно выдыхаю. И палец из руки не выпускаю, расслабляюсь и открываю глаза. Моя стена и рука Данина, и вроде все хорошо. Но от чего то снова хочется плакать, и вовсе не от умершей в фильме героини. Пора заканчивать с этим, иначе так и помру с перезрелой волчьей ягодой. Тем более он не спит, я это чувствую. Ровно как и понимаю, что, судя по его выпирающему стояку, его явно не смущает моя стрёмная рубашка. Раз, два, три, четыре, пять. Ну давай, тормознутая -то я. Все это делают. Ну что ж ты такая трусиха? Я не успеваю убрать Данину руку. Он делает это сам. Только в следующий момент я не оказываюсь перевёрнутой на спину. Он целует меня в макушку и встаёт с постели. Как это понимать? Поворачиваюсь к нему. Спи. Рано ещё. Тихо произносит Даня и принимается надевать штаны. Из комнаты он выходит, прихватив с собой джемпер и телефон. Перевожу взгляд на часы — начало девятого. Для меня не рано, учитывая, что я должна провести сегодняшний день с дочерью Влада. Только я бы эгоистично наплевала на это. Случись у нас сейчас продолжение. Я лежу еще минут десять и пялюсь в потолок, совершенно не понимая, как расценивать происходящее. Почувствовав запах кофе, заставляю себя встать с кровати и надеть джинсы и водолазку. «Сегодня же пойду покупать не только колготки, но и эти грёбаные чулки вместе с платьем и трусами. Нет, платьями. И не для офиса». Осознав, что обувь Кротова на месте, я быстро юркую в ванную и принимаюсь умываться и немного приводить себя в порядок. «Я не ожидала, что кофе варит сам мистер Говнючелло, неожиданно решивший сыграть в какую-то странную игру. Вера не любит, когда на кухне кто-то хозяйничает. Достаю из холодильника остатки пирога и молоко». «Её нет в квартире». «А где она?» «Понятия не имею. Поедешь со мной к ветеринару в часов двенадцать?» «Не могу. У меня сегодня много дел». «Каких?» «Личных». «А завтра до глубокого вечера занят я. Жаль». «Ну ты пригласи меня на глубокий вечер. Тормоз. Насколько глубокий? Ой, ну давай сама к нему заявись». «Позднее, чем вчера, и завтра я пас смотреть кино», — усмехается, отпивая кофе а я больше и не дам выбирать тебе фильмы фильме с таким-то хорошим концом. Не скрывая иронии, бросаю я». «Ну кто ж знал, что она решит помереть? Дура такая». «Не надо делать вид, что тебя не тронул фильм. Ты тоже плакал. Я опустил слезу, что за весь фильм она так ни разу и не оделась прилично. И даже идиот-герой не подарил ей нормальные шмотки. «Два идиота». «Ну да, ну да, всё дело в шмотках. А то». Если завтрак на удивление прошел хорошо, то дальнейший день, несмотря на полное взаимопонимание, с девочкой нет. За мной по пятам шастает то один, то второй придурок. И теперь я убеждена, что так было и раньше. Чувство, когда за тобой следят, мягко говоря, нервирует. Я появляюсь дома ближе к семи вечера, удовлетворенная покупками, но обозленная за слежку. Здравствуйте, Даниил Леонидович. Радость моя, рад, что ты звонишь мне первое. Но неужели мы снова на «вы»? «Нет, это я так готовлюсь к рабочим будням». Но слава богу! Кошка, кстати, действительно беременна. И вот-вот рожать». «Класс! Надо почитать, как принимать у них роды». «Я надеюсь, мне это делать не придётся, как прошёл день». «А то ты не знаешь. Мне не нравится это. Отвратительное чувство, когда за тобой следят». «Так надо. Это не для праздного любопытства». «Наше не отрицает? Врёшь». «Пятьдесят на пятьдесят». «Так не пойдёт. Я против этого, и я не шучу». «Что ж ты сложная такая, Снежана?» «Какая есть. Если я еще раз кого-нибудь увижу из себя под носом, я просто больше не появлюсь на работе. Обещай, что такого не будет». «Обещаю». «Пальцы скрестил?» «Не скрещивал, спиной своей клянусь». «О, это серьезно, спасибо. Как там, кстати, дела со спиной?» «Сойдет». мне так хочется спросить про завтрашний глубокий вечер, но вместо этого я вновь трусливо молчу, заканчивая наш разговор» а затем иду в ванную и приводить свое тело в порядок. Будут, будут тебе чулки и гладкая кожа. Но и платье развратное, и белье непременно красивое, но без идиотских полосок, врезающихся в задницу. В воскресенье я просыпаюсь, будучи в полной уверенности, что сегодня я сделаю это. В обед я выхожу в аптеку и не замечаю ни одного следящего за мной человека. Вполне уверенно покупаю упаковку презервативов. Ну все, это победа! «Нервяк» начинается, когда я полностью укомплектованная в очень даже приличное, но сексуальное чёрное платье на бретелях длиной до колена и при полном марафете принимаюсь ждать. «Боже, как же я ненавижу ждать!» Перевожу взгляд на часы, половина восьмого. «Это глубокий или ещё не очень вечер?» Переименовываю его имя в телефонной книге и набираю ему СМС. «19.30». «Привет, а ты уже дома?» «19.31. Даня». «Только вернулся. А ты хочешь скрасить мне вечер?» «19.32». «Нет. Просто поинтересоваться, как там кошка. Я изучила литературу. Их поведение меняется перед родами». «19.32». «Даня». «Я ничего не заметил». «19.33». «Ну ладно, тогда буду изучать дальше». «Набираю заранее приготовленный номер телефона такси и уже через 15 минут усаживаю свою пятую точку в машину». «Все будет хорошо, все непременно будет хорошо, но тяпнуть для храбрости не помешало бы. Едем мы минут десять без пробок и без происшествий, но я была бы не я, если бы что-то да не произошло. Не знаю, как водитель такси успевает затормозить, когда нас наглым образом подрезают и резко тормозят. Бывает такое чувство, когда интуиция вопит о наступающей опасности, а у меня она молчит, но почему-то снова это липкое и мерзкое ощущение в ладонях». Не вовремя. Вот совсем. И только я тянусь за салфетками, чтобы убрать это мерзкое ощущение, как дверь с моей стороны резко распахивается, и какой-то крупный мужик меня дёргает за рукав пальто. Я даже толком не успеваю осознать случившееся. Пару резких тычков в спину, я спотыкаюсь, но он удерживает меня за воротник пальто, а затем открывает дверь в затонированный автомобиль и заталкивает на сиденье. «Кажется, вся моя никчемная жизнь пролетает перед глазами, когда я понимаю, кто сидит рядом со мной на заднем сиденье».